Глава четвертая. Карина. Ужасковывает тело. Надо вызвать полицию и скорую. Но только сейчас я осознаю, что телефон остался в моей комнате. Вижу телефон Марка, закрепленный на фронтальной панели. Тянусь к нему, и внезапно слышу короткий глухой стон. Марк, у меня из глаз брызжут слезы. Марк, как хорошо, что ты живой. Он открывает мутные глаза пытается сфокусировать взгляд. «Ты... кто... ты?» Он еле шевелит губами. Наклоняюсь над ним, и слезы капают ему на шею. «Это я! Карина!» Вытираю глаза ладонями. Громов закрывает глаза, снова открывает. На этот раз его взгляд более осмысленный. Он проводит ладонями по лицу, делает усилия, чтобы привстать, поворачивает голову вправо, Я зажимаю руками рот, слезы ручьями текут по пальцам, а Марк смотрит в потухшие глаза. «Мартин!» — хрипит он. «Марти!» Я никогда не слышала, чтобы так кричали. И я не могу это слышать. Обхватываю голову Марка и шепчу, как заведенное: «Успокойся, Марк, миленький! Он тебя не слышит! Пожалуйста, Марк! Он мой брат!» Громов хватает меня за плечи и встряхивает так, что у меня в ушах начинает звенеть. Он мой брат, поняла? Да, плачу я и вытираю мокрые дорожки на его щеках. Да, я знаю. Почему я тебя не послушался, Коро? В отчаянии хрипит Марк. Почему? Ты же говорила про колодки, и ты была права. Это я его убил. Я убил своего брата. Он резко замолкает. Мы вперяемся друг в друга взглядами. Не знаю, читает ли он это в моих глазах, или догадка приходит нам в голову одновременно. Но первый заговариваю я. Не ты, Марк. У меня тоже голос звучит хрипло. Я наревелась и наглоталась пыли. Не ты. А тот, кто хотел убить вас обоих. Да. Он не сводит с меня жуткого безжизненного взгляда. И этот кто-то... Подобрался к моей семье очень близко. Он со снисходительной улыбкой объяснял мне, что техосмотр автомобиля проводили специалисты их собственной станции техобслуживания. Семейный бизнес. Не просто близко. Близко пугающе. «Ты уверен?» — сглатываю. Комок в горле мешает говорить. «Что это тормозные колодки? Как же ты сумел направить машину на дерево?» Я и не сумел. Тяжело дышит Марк. Крупные капли пота усеивают его лоб. Вышло случайно. Если бы этого дерева здесь не было, мы бы уже ехали по дну моря. Снова зажимаю рот. На минуту представляю ощущение, когда машина теряет управление и несется в сторону, к обочине, за которой крутой обрыв и вода. Громов щелчком отстегивает ремень безопасности, отбрасывает его. И пробует подтянуться на руках, но его ноги зажало педальным узлом и вдавившиеся при ударе об дерево обшивкой салона. От его дерганных судорожных действий машина начинает опасно покачиваться. Стой, не торопись. Останавливаю его. Попробуй отодвинуть сиденье. Марк смотрит безумным взглядом, но все же перестает дергаться. Я молюсь, чтобы механизм оказался неповрежденным и мои молитвы доходят до адресата. Сиденье медленно отъезжает назад. Громов наклоняется и распахивает дверцу со стороны пассажирского сиденья. Наклоняется к брату и рошит волосы на макушке. «Марк!» Заву не в силах сдержать всхлип. «Почему? Подушки ведь сработали!» Марк оборачивается, и мне хочется зажмуриться. Так опаляет горящая в глубине глаз ярость. Он отстегнул ремень, чтобы взять телефон. Я не сразу увидел, а когда увидел, то... Ты кричал, чтобы он пристегнулся, шепчу, глотая слезы. Я слышала. Марк молча кивает, тоже шумно сглатывает, но я и так догадываюсь. При ударе Мартин вылетел вперед и ударился о подушку. Система, предназначенная сохранить жизнь, тоже умеет убивать. Марк берет за плечи брата и привстает на сиденье. «Кару, помоги!» Он глухо матерится сквозь зубы и морщится от боли. Замечаю, что он старается опираться на левую ногу. «Что ты хочешь сделать?» Начинаю, но он перебивает довольно грубо. Шевелись, сказал!» Бросаюсь на помощь. Мы осторожно пересаживаем Мартина на водительское сиденье. И пока возимся, лихорадочно соображаю. Открытая пассажирская дверь. Один брат за рулем, значит, второй. «Ты хочешь, чтобы думали, будто ты утонул?» — озаряет догадкой. Марк хмуро кивает. «Пусть думают, что у них получилось. А я пока попробую выяснить, кто это сделал. И лучше, чтобы никто не знал, что я жив». Марк упирается одной рукой в руль, второй в сиденье, прикладывается губами к лбу Мартина и я сдавливаю горло, заглушая рыдание. «Я отомщу. Клянусь, Марти!» Выдыхает он, снимает с торпеды телефон и захлопывает дверцу. «Иди сюда». Теперь ясно, что он не может встать на правую ногу. Опирается о кузов, морщится от боли. Подхожу ближе, и Громов переносит опору на меня. «Быстро к машине!» Командует отрывисто и хрипло, будто рыкает хищный зверь. «Я вернусь к вам на заправку, а ты дождешься полицию». «А как я объясню им, как сюда попала? соври «Соври что-нибудь. Скажешь, ехала с другом, увидела аварию и попросила высадить». «Здесь машины проезжают одна за полдня. Водители предпочитают ехать в объезд. Ты можешь со мной не спорить». Говорит он недовольно. Я забыла дома телефон. С твоего собиралась звонить. Кстати, спасибо, что напомнила. Достает из кармана телефон, размахивается и забрасывает в море. Кивает на заднее сиденье. Возьми. Дрожащими руками беру телефон Мартина. Вызываю полицию, называю координаты. Понимаю, что Марк держится из последних сил, старается себя контролировать, чтобы не сорваться. Поэтому лучше я. Из багажника достань аптечку. Дай мне. Послушно выполняю все, что он говорит. Отключаю мозг и эмоции. Мне тоже важно не сорваться. Подаю Марку аптечку. Он находит в ней коробочку со шприц-сампулами. Жестом приказывает положить аптечку обратно. «Подгони машину», — снова командует. «Кажется, я уже начинаю привыкать». Подгоняя пикап к спорткару. Пытаюсь помочь Марку забраться в кабину, но он сцепляет зубы и сам подтягивается на руках. Открывает коробку, достает шприц ампулу и вгоняет себе в ногу. «Это что?» — спрашиваю недоумённо. «А бейсбол», — коротко отвечает Громов. «Скорая помощь на случай травмы или ушиба. Хватает на пару часов. Он термоядерный, поэтому использую в крайних случаях. Давай ключи, я поехал». Ты помнишь, что надо говорить?» «Помню», — вздыхая. «Мне все это не нравится. Интуиция, которая сигналила о поврежденных тормозах, теперь вновь завывает сиреной, а фонарь с надписью «Дэнджер» в моей голове светится так ярко, что я вполне могу заменить собой береговой маяк. Марк, послушай. Начинаю неуверенно. Внезапно на моих глазах мужчина начинает сползать по сиденью вниз. Черт. Черт, черт, черт! Он такой тяжелый. Когда на меня опирался, мне казалось, что я подпираю покосившуюся многоэтажку или Пизанскую башню. У меня не хватит сил пересадить Громова на пассажирское сиденье, поэтому я аккуратно ссаживаю его на пол. Значит, проведение на моей стороне». Оно догадалось, что Громова наплевать на собственную жизнь. Стараюсь не думать, что было бы успею отъехать. Сразу ледяные мурашки ползут по позвоночнику. И еще кое-что не дает покоя. Быстро снимаю видеорегистратор из бардачка, достаю поварбанк и изоленту. Стрелой несусь на противоположную сторону дороги, оглядываюсь. Примеряюсь, как будто здесь будет незаметно, а вот обзор наоборот отсюда прекрасный. Закрепляю видеорегистратор между камнями в расщелине скалы, Из-за лентой приматываю павербанк, включая. Отхожу на несколько шагов. Не видно. Надо очень постараться, чтобы разглядеть. И то, если знать, что ищешь. Уже подхожу к пикапу и в последний момент сворачиваю к спорткару. Беру с заднего сиденья телефон, тщательно протираю корпус футболкой и бросаю обратно, не касаясь пальцами. В кабинет не сажусь, взлетаю. И клянусь, пикап сам заводится, стоит мне оказаться за рулем. марка сдает негромкий стон. «Потерпи, миленький», — шепчу, а сама лихорадочно вращаю руль, выруливая с обочины. «Сейчас мы тебя починим». Вдавливаю педаль газа до упора и лечу по направлению к заправке. Но успеваю пролететь всего какие-то два-три километра, как над головой раздается грозный вертолетный гул. «Ну, гул и гул, почему бы здесь не полетать вертолетом? Но внутри растет убежденность, что это не просто вертолет, пролетающий мимо. Если братья Громова кому-то помешали настолько сильно, что он решил от них избавиться, то этот кто-то просто обязан убедиться, что его план сработал. И лучший способ это сделать — увидеть своими глазами. Конечно, старенький пикап, который спокойно едет по своим делам, не должен привлечь к себе особого внимания. Но проблема в том что мы движемся как раз оттуда, где произошел несчастный случай. А значит, могли что-то видеть. Как много пройдет времени, прежде чем нас станут преследовать? Немного. Выходит, у меня еще меньше времени, чтобы сориентироваться. В отчаянии осматриваю хоть какой-то каменистый выступ, под которым можно было бы спрятаться, но, как назло, ничего подходящего нет. С высоты на трассе пикап виден как на ладони. Марк рядом снова стонет, дергается и открывает глаза. «Я что, отключился?» Проводит ладонью по волосам и хватает меня за колено, вслушиваясь в гул. «Коро!» «Они нашли нас, Марк!» «Мне хочется плакать!» «Сейчас найдут!» «Сука!» Он так сцепляет зубы, что слышно негромкий скрежет. «А я так надеялась, что это у меня развилась паранойя и мания преследования. Нас прикрывает гора. Как только они из-за нее вывернут, сразу нас увидят. Здесь даже спрятаться негде». Громов упирается здоровой ногой, подтягивается на руках и падает на пассажирское сиденье, щелкая ремнем безопасности. Во внутреннем зеркале заднего вида вижу, как его взгляд жадно рыщет вокруг. Внезапно глаза морской лазури торжествующе вспыхивают. «Не найдут. Туда!» Он показывает кивком на дорогу и резко дергает руль. С ужасом упираюсь взглядом в улавливающий тупик для остановки грузовых автомобилей. Он покрыт толстым слоем гравия, переходящим в песок, и заканчивается каменистой насыпью. За ним начинаются густые лесные заросли. «Что значит туда?» Издаю угрожающий писк, Но мою ногу уверенно отталкивает мужское прокачанное бедро. «Крепко держись и жми на газ, а остальное я сделаю сам». «Ты с ума сошел, Марк? Мы же разобьемся!» От страха у меня пропадает голос. Я могу только сипеть. «Делай, что тебе говорят!» Громов левой ногой давит на педаль сцепления и перехватывает руль. «Отпусти!» Но я упрямо мотаю головой, потому что не могу рожать руки. Не получается. Цепляюсь за руль, как за спасательный круг, хотя больше хочется вцепиться в Громова. «Жми, коро!» Рычит он, и я вдавливаю педаль до упора. Марк рулит одной рукой, второй переключает скорости. Мертвой хваткой держусь за руль, а сердце бьется так громко, что я почти не слышу рев двигателя. Пикап проносится по короткому участку, предназначенному для аварийной остановки. Взлетает как с трамплина и переваливаю через каменистую насыпь. Я в страхе зажмуриваюсь и прячу лицо на груди у Громова. От него пахнет потом, пылью, железом и остатками дорогого мужского парфюма. Марк рвано дышит, когда пика приземляется всеми четырьмя колесами на землю. Нас встряхивает так, что кажется, из меня сейчас выпорхнет душа. Вместе с мозгами. Но уже через секунду автомобиль катится по траве, и я рискую приоткрыть глаза. Марк умело маневрирует, филигранно вклинивается между двумя развесистыми деревьями и одновременно вжимает тормоз до упора. Остатками сознания отмечаю, что мы успели. Сверху уже надвигается тень выныривающего из-за вершины горы вертолета. Продолжаю прижиматься к широкой вздымающейся груди. Сама почти не дышу. Громов глушит двигатель, а я пробую рожать руки. Но ничего не получается и я жалобно всхлипываю. «Что с тобой?» Марк заглядывает в лицо. «Ты так сильно испугалась?» Поспешно киваю, продолжая судорожно цепляться за руль. «Я... никогда так... не ездила...» «Да?» Он удивлен или делает вид? «Ты хорошо водишь? Я думал, ты водитель со стажем?» «Нет». Поднимаю голову и честно моргаю. Ты только в... магазин... за хлебом...» «Не только за хлебом, конечно. Тут я преувеличиваю. Папа давно научил меня водить, и неплохо. Но он учил меня быть ответственным и аккуратным водителем. Перелетать через препятствия меня точно никто не готовил». Марк смотрит на меня со странным выражением. Осторожно. По одному отцепляет пальцы от руля. Затем обеими руками берет за голову и крепко целует в макушку. «Ты самая отважная девушка, которую я когда-либо встречал». Сомнительный комплимент, если честно. Я бы предпочла быть самой красивой. Лучше, чтобы самая красивая. Вырывается у меня так неожиданно, что я перестаю заикаться. Зато теперь начинают громко стучать зубы. «А это даже не обсуждается», — серьезно отвечает Громов. И в откидывается на спинку сиденья, увлекая меня за собой. Как твоя нога? Спешу сменить тему, ругая себя за то, что вообще ее затронула. Я ее не чувствую, морщится Марк. Зато не болит. Это временный эффект, возражаю. Ты же колола обезболивающая. Тебе надо показаться врачу. Я не могу, коро, протестующий мотает головой Громов. Сама все понимаешь. «Конечно, понимаю. Но мне не нравится цвет его лица и дёрганные судорожные движения. Мы сидим в полном молчании, глядя на лес через стекло. Марк обнимает меня за плечи, я прижимаюсь к его груди. Время тянется медленно, и от близости Марка сердце продолжает колотиться еще сильнее. Но это совсем не та близость, о которой я мечтала. Мыслями Громов далеко». Его действия скорее механические, чем чувственные. А я полулежу в объятиях мужчины, в которого влюблена с детства, и думаю, что лучше бы это был сон. Дурной, кошмарный сон, от которого можно проснуться. Внизу по трассе мимо нас с воем проносится полицейская машина и машина скорой помощи. Следом появляется знакомая тень. Уши закладывает от гула работающего винта. «Все, свалили» говорит Марк, прислушиваясь. «Их спугнула полиция?» «Не спрашиваю, скорее утверждаю». И Громов согласно кивает. «Жаль, нельзя узнать, кто это был», говорит он, нахмурив лоб. «Но я пока решаю ничего не говорить о спрятанном в камнях видеорегистраторе. Потом скажу. Не факт, что удалось что-то записать. Может, он упал или его нашли». «Заводи двигатель. Будем отсюда выбираться». К Марку снова возвращается командный тон. «Как мы выйдем? Мне уже заранее страшно, но Громов неумолим. Как выехали, так и выйдем. Я буду говорить, а ты делай». Он несколько раз проговаривает последовательность действий, потом заставляет меня несколько раз все это повторить. «Я рядом, не бойся. Буду тебя страховать». И все равно, когда я выезжаю на трассу, У меня мокрые от пота не только руки. Меня всю можно выкручивать и вывешивать, сушиться на ветерке. Сжимаю руль крепче и выравниваю машину. Пикап послушно набирает ход, пока я уговариваю себя не думать о неопределенности всего, что нас ожидает.